10. Мисс Арбетнот дала гостевым апартаментам имена четырёх теологов Римско-католической церкви — Григорий, Августин, Иероним и Амвросий. После столь теологически изощрённой метафоры, а также решение обозвать четыре коттеджа для персонала именами апостолов Матфея, Марка, Луки и Иоанна, вдохновение очевидно иссякло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 поставили перед окном, из которого открывался вид на заросли кустарника. Два больших удобных кресла примастились с обеих сторон от газового камина, а ещё нашлось место для журнального столика и книжного шкафа. Слева от камина стоял буфет с верхом из жаропрочного пластика, где расположился поднос с электрическим чайником, чайником для заварки и двумя чашечками с блюдцами.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 Свернутый листок. «Ты кое-что оставил здесь, когда тебе было четырнадцать, а я сохранил. Может, ты сейчас захочешь получить обратно эти четыре рифмованные строчки? Думаю, ты мог бы назвать их стихотворением». Этого Делглиш совсем не ожидал, едва сдержав стон.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 Пошла по улице, меня не замечая. Могла ведь намекнуть, что хочется тепла, Когда на небе солнце, а в душе тоска. Стихотворение навеяло ещё одно воспоминание, Обычное для его детства. Отец проводит заупокойную службу. Комки жирной земли валяются в куче Возле ярко-зелёной искусственной травы. Пара венков...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 и вытащил нечто похожее на школьную тетрадку, свёрнутую и скреплённую резинкой. Священник разгладил её на коленях и положил сверху руки, словно пытаясь защитить. «Перед тем, как мы пойдём на пляж, — сказал он, — я хочу, чтобы ты это прочитал. Сам всё поймёшь. Женщина, которая оставила эти записи... Умерла от сердечного приступа в тот вечер, когда делала последнюю из них. Возможно, к смерти Рональда это не имеет совсем никакого отношения. Но так, во всяком случае, считает отец Себастьян, которому я всё показал. Он думает, что дневник можно не принимать в расчёт. Может, там и нет ничего важного, но меня что-то тревожит».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 «Не единого. Она, должно быть, что-то увидела или услышала в тот день, когда погиб Рональд. То, что пробудило воспоминания. Да ещё этот лук, который принёс Эрик Сёртис. Он у нас разнорабочий, помогает Реджу Пилбиму. А ты и сам всё поймёшь, прочитав дневник. Не могу представить, что это могло быть». «А её смерть была неожиданной?»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 а всего неделю спустя умирает и женщина, которая нашла тело и которая позднее обнаружила какой-то важный, на её взгляд, секрет. Может, это простое совпадение. Не было никаких доказательств, что это убийство, и командор разделял нежелание, ну, во всяком случае, так он это понял, отца Мартина, слышать это слово произнесённым вслух. «Вердикт вас не удивил?»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 Малый смышлёный, усердный, но бедняге не хватало обаяния. Он был необычайно категоричен для своего возраста. Я бы сказал, что некая неуверенность сочеталась в нём с изрядным самодовольством. Друзей Рональд не завёл, не то что мы к этому здесь стремились. И, думаю, мог страдать от одиночества. Но мы не видели никаких признаков того, что мальчик настолько отчаялся,